Музей ф е р г а н а р в Мезон-Альфор. Один из самых старых музеев Франции, основа к о т о р о м у была положена еще в 1766 году Людовиком XV, обладает уникальной коллекцией анатомических д и к о в и н о к уродцев, банках и скелетов разных животных. Самый знаменитый экспонат этого музея — композиция «Всадники апокалипсиса» — человек без кожи на лошади, окруженный множеством человеческих эмбрионов, сидящих верхом на эмбрионах овец и лошадей. Жуткое зрелище. Музей находится при Национальной школе ветеринарии в парижском пригороде Мезон-Альфор. Открыт в среду и четверг с 14 до 18, в субботу и воскресенье с 13 до 18. До 26 лет бесплатно, взрослый билет 7 евро. Музей Хагунах, Авеню Гендо Гуля 7, Мезон Альфор, метро, Ветеринарная школа, École vétérinaire, до Мезон Альфор. Подробности на сайте http://musee.vet-alfort. фрр.